В мраморном итальянском палаццо она открывает дверь в свою комнату. На противоположной стене против кровати стояли высокие часы с маятником в шкафу. Она смотрит на эти часы и видит, как дверка шкафа раскрылась, и из глубины появилась слегка светящаяся фигура рыцаря в серебряных латах. Рыцарь, смотря на нее, отчетливо произнес «Конрад Рудендорф» и исчез. Так состоялось первое знакомство с тем, кто пройдет за ней вплоть до двадцатого века, и в Ясе и Иезуиты захотят завладеть камнем данным ей великим учителем. Из купых намеков, которые содержатся в ее записях и рассказах учителя, трудно понять, что собой представлял этот таинственный персонаж ее видений, обретший затем настоящие ее жизни вполне реальные очертания. Одно можно сказать, что он был человеком значительным. Остро интересовавшимся энергиями, скорее всего разрушительными, и появлялся он тогда, когда ее историческая жизнь, нарушив свое плавное течение, устремлялась к тем, кто вел ее по пути космической эволюции. Он начинал мешать ей, давая понять, что не все гладко на этом пути, и даже высокий иерархический дух, приблизившийся к Земле, не избежит трудностей и противостояния. Этот рыцарь в серебряных латах обладает достаточно сильным лучом, будет потом мешать и учителю в его экспериментальной работе с ней, и как в приключенческом романе время вырвет из небытия средневековой Европы еще одну таинственную картину — развевающийся плащ всадника, скачущего на коне и стремящегося во что бы то ни стало перехватить ту, которая уже приближалась к монастырским воротам. Там. за крепкими стенами должна была вместе с ней исчезнуть великая тайна новой энергии время которой и он знал об этом еще не наступило но разрушение годится для всех времен он уже самодовольно усмехается полностью уверенный в том что еще несколько скачков коня и он пролетев по подъемному мосту станет между ней и воротами и возжеленные формулы наконец окажется в его руках но подъемный мост в последний момент вдруг Неожиданно начал подниматься, и конь, ставший на дыбы, чтобы прыжком преодолеть образовавшееся пространство, вдруг замер, как будто какая-то неведомая сила стала на его пути. Садник дал шпоры, но они лишь на... беспомощно скользнули по камню. Он не мог поверить своим глазам. Конь окаменел, а в это время на той стороне монастырского рва... Неотвратимо и бесповоротно закрывались за беглянкой тяжелые кованые ворота. Потрясенный, и еще не веря до конца в происшедшее, он сполз с каменного коня и, обессиленный, упал на траву. Он опять потерпел поражение в борьбе с той, которую Рог судил ему для вечного противостояния, для бесконечного соперничества перед ликом Рогом. высшей силы. Космос и планета держались на противоположениях, так определил великий закон. В тяжелом и плотном мире Земли противоположения вступали в схватку, порождая нужная для восхождения энергии. На высотах противоположения как бы дополняли друг друга, и диалектика этого дополнения рождала гармонию синтеза и движения великих сил. Она жила и действовала на Земле. Проходя бесконечный ряд земных жизней и воплощение, и Конрад Рудендорф был сужден ей как проявление этого великого закона здесь, на земле. Ибо сказано как вверху, так и внизу. Мироздание представляло собой грандиозную, одухотворенную энергетическую систему, и человек в ней являлся лишь одной из многих структур, тесно связанной с остальными структурами. и взаимодействующие с ними об этом говорили высокие учителя в беседах с ней и в своих передачах они создали новое энергетическое мировоззрение которое было так необходимо переломному двадцатому веку мировоззрение это как и любое другое будет приниматься с огромным трудом непонимание и осуждение пойдут с ним рядом книги которые она сложила в результате этих бесед и передач назывались «агни-йогой» или «живой этикой». Они повествовали о том, что энергетическая система мироздания живет и развивается согласно великим законам космоса, таким как закон кармы или причинно-следственных связей, закон соответствия формы и энергии, закон космического сотрудничества, закон гармонии двух начал и многие другие. Жизнедеятельность космоса поддерживается энергетическим обменом между различными составляющими его структурами. Космическая эволюция человечества есть по сути своей энергетический процесс, в основе которого лежит все тот же энергетический обмен. Последний является главной движущей силой эволюции. В нашем трехмерном мире энергообмен идет по трем направлениям. горизонтальный обмен со всем и со всеми, находящимися на поверхности планеты, вертикальный обмен с космическими телами, Солнцем, планетами, созвездиями зодиака и так далее, и, наконец, обмен, если можно его так назвать, глубинный или обмен с мирами иных измерений и иных состояний материи, элементы которых тоже заложены в человеке. В результате такого энергообмена происходят количественное и качественное накопление энергии, которое повышает энергетический потенциал человека, народа, страны, планеты и создают дальнейшие возможности для их эволюционного продвижения. Человек может проходить эволюционный коридор как объект этой эволюции или как ее субъект. Дистанция между этими понятиями большая. Но именно на этой дистанции, взаимодействия объекта и субъекта, совершаются очень важные энергетические процессы, начиная от процесса совершенствования человека и кончая формированием его как сущности, влияющей на энергетику самой эволюции и стремящейся достигнуть положения космического иерарха или бога-человека. Объект эволюции проходит такой коридор как бы автоматически, пользуясь его энергетикой, но, как правило, не сознавая этого обстоятельства. Субъект же поступает сознательно и целенаправленно, и действует согласно плану эволюции, усвоение которого ему вполне доступно. Важнейшую роль в превращении объекта эволюции в ее субъект играет уровень сознания того или другого. Сознание есть, в конце концов, энергетическая категория, которое формируется под влиянием космических процессов в самом человеке.